глава 3 Итак, в одной из тех ночей, когда Луна испускает аккорды маньячной мелодии для своих счастливых кровожадных детей, я напевал, готовясь выйти порезвиться. Работа закончена, пришло время Декстеру поиграть. Собрать мои игрушки и направиться к двери для моего свидания с богатеньким плохишом должно было занять не более минуты. Но, разумеется, в тенетах брака ничто больше не было простым. Я даже начал думать, будет ли вообще что-либо снова простым. Разумеется, я построил отличный, почти непроницаемый фасад из сияющей антисептической стали и стекла, покрывающей наружные стены ужасного готического замка декстра Так что я очень хотел помочь уходящему в отставку старому декстру и, следовательно, находился в процессе объединения наших жизней, как это называла Рита. В данном случае это означало переезд из моего комфортабельного закоулка на краю Коконат-Гроуф в трехспальный, обращенный к югу, дом Риты, что было весьма ощутимым шагом. Конечно, помимо ощутимости, это также означало неудобство для монстра. В новом режиме я при всем желании не мог сохранить хотя бы немного приватности. А желание такое естественно возникало. Каждый последовательный ответственный людоед имеет свои секреты. И были вещи, которые я не хотел видеть при свете дня в руках кого-то другого. Например, некие исследования по потенциальным партнерам, а также очень дорогой мне деревянный ящичек. Сорока одним стеклышком с каплей засохшей крови в центре. Каждая капля представляла собой одну менее чем человеческую жизнь, которая закончилась от моей руки. Полный набор воспоминаний моей тайной жизни. Я не оставляю после себя валяться большие кучи разлагающейся плоти. Я небеспечный, неряшливый, безумно кромсающий монстр. Я – чрезвычайно аккуратный, безумно кромсающий монстр. Я всегда очень осторожно избавляюсь от останков. И даже самому жестокому, неумолимому противнику, заподозрившему во мне гадкое чудовище, которым я и являюсь, придется тяжко потрудиться, чтобы выяснить, чем на самом деле являются мои препараты. И все же объяснения могли вызвать вопросы. которые могли бы в конечном счете оказаться неудобными даже из уст преданной жены. А тем более от жутковатой немезиды, страстно мечтающие о моем уничтожении. Был один такой недавно, полицейский по имени сержант Доукс, и хотя он технически все еще жив, я думаю о нем в прошедшем времени, поскольку последние заключения стоили ему рук, ног и языка. Он определенно был не в той форме, чтобы обрушить на меня заслуженную справедливость. Но я достаточно осведомлен, чтобы понимать, где появился один подобный ему, там рано или поздно появится и другой. И так секретность была важна. Не то, чтобы я когда-либо беспокоился о том, что кто-то может влезть в мои личные дела. Насколько я знал, никто никогда не видел мой ящик с препаратами. Но я никогда раньше не имел ни наводящий для меня порядок невесты ни двоих очень любопытных детей шныряющих около моих вещей чтобы научиться быть похожим на темного папочку декстра рита кажется поняла мою потребность в личном пространстве если не ее причины и пожертвовала мне свою комнату для шитья превратив ее в нечто что она называла кабинет декстера в конечном итоге здесь поместится мой компьютер несколько моих книг и компакт-дисков, и, полагаю, мой палисандровый ящик с образцами. Но как я могу оставить его здесь? Я достаточно легко смог бы объяснить это Коди и Но что сказать Рите? Попытаться спрятать? Построить тайный ход за фальшивым книжным шкафом с винтовой лестницей, спускающейся в мою темную берлогу? Или положить ящичек на дно фальшивой упаковки крема для бритья? Это была проблема. Пока что я уклонялся от необходимости найти решение, оставив за собой свою квартиру. Я все же хранил в своем кабинете несколько простых вещей. Например, нож со скругленным лезвием и клейкую ленту, которые легко объяснялись моей любовью к рыболовству и свежему воздуху. Решение придет позже. Прямо сейчас я чувствовал ледяные прикосновения пальцев щекочущих мой позвоночник и срочная необходимость не опоздать на встречу с испорченным молодым человеком. Итак, я направлялся в свой кабинет за спортивной сумкой из темно-синего нейлона, которую я держал для формальных случаев, чтобы положить нож и ленту. Я вытащил ее из шкафа, острый привкус ожидания струился на моем языке и положил мои игрушки для вечеринки. Новый ролик клейкой ленты Нож, перчатки, мою шелковую маску и моток нейлоновой веревки для аварийной ситуации. Полный набор. Я прямо чувствовал блеск стального возбуждения в своих венах. Жестокую музыку, поднимающуюся в моем внутреннем слухе, поторапливающий меня рев пассажирского пульса. Я повернул к выходу. И встретил пару торжественных детей, пристально ожидающих смотрящих на меня. «Он хочет пойти», — сказала Астер, и Коди кивнул, смотря на меня большими немигающими глазами. «Я честно верю, что те, кто меня знает, думают, что у меня бойкий язык и быстрый разум. Но когда я мысленно повторил то, что сказала Астер, и попытался понять, не могло ли это означать нечто другое, я мог издать лишь весьма человеческое. Он хочет пойти куда? С тобой». Продолжила Астр терпеливо, словно говоря, с умственно отсталой горничной. Коди хочет пойти с тобой сегодня вечером. В ретроспективе легко виделось, что эта проблема возникла бы рано или поздно. И чтобы быть вполне честным с собой, что, по-моему, очень важно, я этого ожидал. Но позже, не сейчас, не на грани моей ночи. Никогда каждый волосок на моей шее вздыбился, и чистая необоримая потребность понуждает меня скользнуть в ночь холодной ярости и нержавеющей стали. Ситуация определенно требовала серьезных размышлений. И хотя все мои нервы кричали, чтобы я выскочил в окно и растворился в ночи, дети стояли передо мной. Так что я сделал глубокий вдох и подумал о них. Острая, блескучая жестянка души декстра Мстителя выросла из детской травмы, столь сильной, что я полностью заблокировал воспоминания о ней. Это сделало меня таким, как я есть. Я наверняка несчастно захлюпал бы, если бы сохранил способность чувствовать. И эти двое, Коди и Астр, также покрывались шрамами от побоев отца-наркомана до тех пор, пока навсегда не отвернулись от солнечного света леденцов. Как сказал мой мудрый приемный отец, воспитывая меня, это не обратить вспять, как не положить змею обратно в яйцо. Но это можно направить. Гарри направлял меня, сформировал меня во что-то, что охотится только на других хищников тьмы, других чудовищ вампиров в человеческой коже, рыщащих по городу в поисках развлечений. Я имел навеки неизменную, необоримую необходимость убивать – Но Гарри научил меня, как находить и избавляться только от тех, кто по его строгим полицейским стандартам действительно этого заслуживал. Когда я обнаружил, что Коди такой же, я обещал себе, что продолжу путь Гарри, пройдя который, я научу мальчика, выращу его в правоте тьмы. Но это была целая галактика осложнений, объяснений уроков. У Гарри ушло почти 10 лет, чтобы втиснуть меня все это, прежде чем он позволил мне поиграть с чем-нибудь более сложным, чем домашнее животное. С Коди я еще даже не начал, и хотя это заставляло чувствовать себя мастером-джедаем, я был не готов начинать сейчас. Я знал, что Коди должен когда-нибудь согласиться стать таким, как я, и действительно хотел помочь ему, но не сегодня вечером. Неприлу не так весело зовущий просто выскочить в окно и толкающийся во мне, как мягкий желтый локомотив, прицепившийся к моему мозгу. Я не... А... Я начал говорить, собираясь все отрицать. Но они смотрели на меня с таким милым сердцем выражением холодной уверенности, что я остановился. Нет, ответил я наконец. Он еще слишком молод. Они обменялись быстрым взглядом. Не более. Но в нем был целый разговор. «Я говорил ему, что ты так ответишь», — сказал Астер. «Ты была права». «Но Декстер», — сказала она, — «ты обещал, что все нам покажешь». «Покажу», — ответил я, ощущая, как темные пальцы медленно движутся по моему позвоночнику в поисках способа направить меня к двери. Но не сегодня. «А когда?» — требовательно спросила Астер. Я посмотрел на них и почувствовал страннейшую комбинацию одновременно дикого нетерпения выйти и желание завернуть их в мягкое одеяло и убить все, что окажется около них. И грызущее на краю сознания просто чтобы довержить смесь, желание разбить их маленькие толстые головки друг от друга. Неужели это проснулись отцовские чувства? Все мое тело пощипывало холодным огнем необходимости пойти и начать непроизносимое. Вместо этого я сделал еще один глубокий вдох и изобразил нейтральное лицо. Завтра в школу, сказал я, и вам уже пора быть в постели. Они посмотрели на меня так, будто я их предал. И кажется, я сделал это, применив правила и изобразив папочку Декстера, когда они думали, что говорят с демоном Декстером. Все же это было достаточно правдиво. Никто не может взять малолетних детей с собой на полуночное потрошение и ожидать, что они вспомнят алфавит на следующий день. Даже мне было достаточно тяжело появляться на работе утром после одной из моих ночей. А у меня было преимущество пить кубинский кофе в неограниченном количестве. Кроме того, они действительно были еще слишком молоды. Ты теперь, как обычный взрослый, с увядающей усмешкой десятилетки. «Но я взрослый», — сказал я. «Я пытаюсь сделать как лучше для вас». Хотя я и произнес это, скрипя зубами в борьбе с нарастающей потребностью. Я осознавал, нужно сделать что-нибудь, чтобы смягчить идентичные взгляды мрачного неуважения, полученные мной от обоих. «Мы думали, ты другой», — сказала она. «Представить себе не могу, как я могу быть более другим». И все еще выглядит человеком нечестно заявил коди я остановил взгляд на нем наблюдая как крошечное темное чудовище поднимает голову и ревет на меня да это нечестно подтвердил я жизнь несправедлива честно это грязное слово и я буду благодарен вам если вы не будете использовать его рядом со мной Коди минуту тяжело смотрел на меня взглядом разочаровавшегося в расчетах. Я никогда не видел его таким прежде и не знал, хочется ли мне шлепнуть его или дать ему печенье. «Нечестно», — повторил он. «Слушайте», — сказал я, — «это то, в чем я понимаю. И вот вам первый урок. Нормальные дети перед школой ложатся спать вовремя». «Это нормальные». Молвилон, втянув нижнюю губу достаточно далеко, чтобы вместить его учебники. «В точку!» – сообщил ему я. «Вот почему вы всегда должны выглядеть нормально, поступать нормально, заставить всех считать вас нормальными. И еще, вы должны поступать в точности, как я вам говорю, или я вас учу». Он не выглядел полностью убежденным, но уже слабел. «Коди!» – сказал я. «Поверь мне!» «Ты должен делать это, по-моему». «Должен», — повторил он. «Да», — сказал я, — «должен». Он смотрел на меня еще один долгий момент, затем перевел пристальный взгляд на оглянувшуюся к нему сестру. Это было чудо беззвучной связи. Я мог бы поклясться, что у них произошел долгий очень сложный разговор, но они не издали ни звука, пока Астр не пожала плечами и повернулась ко мне. «Ты должен обещать», — сказала она. «Хорошо», — сказал я. «Обещать что?» «Что ты начнешь учить нас», — сказала она. И Кодик гивнул. «Скоро». Я перевел дыхание. У меня и прежде не было никаких шансов попасть в весьма гипотетический, как я считал, рай. Но пройти через это, согласиться превратить этих начинающих маленьких монстриков в опрятных... отлично обученных маленьких монстров, ну остается только надеяться, что я был прав в части гипотетичности. «Обещаю», – сказал я. Они посмотрели друг на друга, на меня и ушли. А я остался с полной игрушек-сумкой, давлением обязательств и отчасти съежившимся желанием поспешить. Неужели семейная жизнь такова для всех? Если да... как они справляются? Зачем вообще люди заводят более одного ребенка, в конце концов? Только что передо мной стояла важная и переполняющая меня цель. И вдруг я потерял концентрацию, словно какая-то мамаша на футболе. Почти забыл, о чем думал всего минуту назад. Даже с нетерпеливым рычанием темного пассажира, удивительно приглушенного, как будто даже немного растерянного, У меня ушло несколько минут на то, чтобы снова переключиться с обалделого папочки декстра к хладнокровному мстителю. Я обнаружил, что мне трудно вернуться к ледяной грани готовности к опасности. Фактически, я с трудом вспомнил, где оставил ключи от автомобиля. Наконец, я их обнаружил. Спотыкаясь, вышел из своего кабинета и, пробормотав немного сердечной чепухи окунулся, наконец, в свободу ночи.